Вечер с каждой минутой становился мрачнее. Ветер печально свистел в пустынном поле, словно где-то далеко великан свистом звал собаку. Мрачная картина удручающе подействовала на мистера Уинкли. Когда они шли мимо рва, он вздрогнул. Ров казался огромной могилой. Внезапно офицер свернул с тропинки —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 «Эти пистолеты лучше ваших», — сказал секундант противника, протягивая принесенное оружие. «Вы видели, как я их заряжал? Не возражаете?» «Что вы?» — воскликнул мистер Снодгресс. Это предложение вывело его из немаловажного затруднения, ибо сведения мистера Снодгресса о том, как заряжают пистолеты, были довольно туманны и неопределенны. «Ну...» Но... «Теперь мы можем их расставить по местам», — продолжал офицер равнодушным тоном, словно дуэлянты были шахматными фигурами, а секунданты — игроками. «Конечно, конечно», — подхватил мистер Снодгресс. Он согласился бы на любое предложение, ибо ничего не смыслил в подобного рода делах. Офицер направился к доктору Сламмеру, а мистер Снотгресс подошел к мистеру Уинклю. «Все готово», — сказал он, протягивая мистеру Уинклю пистолет.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 И, наконец, крикнул «Стойте! Стойте! Что это значит?» — сказал доктор Слэммер, когда его приятели мистер Снодгресс подбежали к нему. «Это не тот!» «Не тот!» — сказал секундант доктора Слэммера. «Не тот!» — сказал мистер Снодгресс. «Не тот!» — сказал джентльмен со складным стулом под мышкой. «Конечно, не тот!» — ответил маленький доктор. «Это не то лицо, которое оскорбило меня вчера вечером!»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 «О, не стоит говорить об этом, сэр!» — воскликнул мистер Уинкль. «Я польщен знакомством с вами, сэр!» — продолжал маленький доктор. «Сэм мне доставляет величайшее наслаждение познакомиться с вами, сэр!» — отвечал мистер Уинкль. Тут доктор и мистер Уинкль пожали друг другу руки. Затем мистер Уинкль пожал руку лейтенанту Тепплтону, секунданту доктора. Затем мистер Уинкль пожал руку джентльмену со стулом,